Здесь живёт мой дядя Джозеф. С давний крик вырвался из груди Роберта. Ваш дядя Джозеф! Так я вломился в дом вашего дяди Джозефа. Или прогоните меня прочь, отправьте в черму. Сделайте со мной всё, что захотите. Теперь я уж никогда не смогу взглянуть в глаза частным людям. Леди Элис ответила ему нежным взглядом: "Я рада вновь видеть вас, потому что я хотела сказать, что сама во всём виновата. Элис, сможете ли вы простить меня? Простить вас. Если бы вы знали, какой мукой обернулась для меня жизнь после того, как я ушёл от вас. Если бы вы знали, как низко я пал". Сами Видите, сегодня я сознательно вломился в чужой дом. Дом вашего дяди Джозефа с намерением украсть еду. Я уже съел половину индейки и большую часть сливого пудинга, если б вы знали. Элиса остановила его, прижав пальчику вам. — Тогда давайте простим друг друга, — сказала она с лучезарной улыбкой. — Начинается Новый год, Роберт. Он обнял ее. «Послушайте!» Издалека донесся колокольный звон, Возвещающий о приходе Нового года, Вселяя новые надежды в бредущих по тропе жизни. «С Новым годом!» Редактор вроде бы... Рассказ начинался на набережной на Рождество, значит, колокола возвестили о приходе дня подарков. Второй день Рождества, когда слуги посыльные и так далее получают подарки. Автор: Извините, но рассказ должен закончиться именно так. Без колоколов никак не обойтись, объяснения вы найдёте. Редактор: Найду. Всё равно объясняться придётся. Далеко не все иллюстрации подходят к вашему рассказу, а заказывать новые уже поздно. Автор: Мне очень жаль. Но вдохновению не прикажешь. Редактор: Да, я знаю. Художник говорил то же самое. Ладно, что-нибудь придумаем. До свидания. Для августа погода хуже, некуда не так ли?